Глава 4. После вываленной на меня информации я совершенно растерялась и не знала, что думать. А главное как к этому относиться. Виски сдавило пульсирующей болью. Сердце забилось как сумасшедшее, дыхание перехватило, а перед глазами будто пелена опустилась. Ха, здравствуйте, панические атаки. Давно не виделись целых полгода с тех самых пор. Ох, лучше не вспоминать. Сейчас точно не время. Хотя отец бы оценил иронию моего положения. Столько взахлёб читать фэнтези про попаданных, чтобы в итоге стать одной из них. А что? Можно сказать, в плане теории я довольно подкована. Что касается практики, не так я всё это представляла. Да и одно дело читать, и совершенно другое находиться в центре событий. Когда тебя в первые же часы после попадания превращают в ребёнка и лишают голоса, и при этом пытаются убедить, что всё ради твоего уже блага и не со зла. М да. Добрая мне досталась бабушка, весёлая, творит, что в голову придёт, не спрашивая моего мнения, а потом хохочет, радуется. Любопытно, при жизни она такой же веселушкой была. После даты у меня возникают некоторые сомнения в естественности её смерти. Велика вероятность, что кто-то из односельчан просто не оценил очередную шутку. Хм, ладно, бог с ней, с этой бабушкой. Сейчас мне нужно как-то успокоиться и принять тот факт, что всё это не сон и никто меня не разбудит. Надеяться на чужую помощь бесполезно, в том числе и бабкину. Ишь, как заговорила. Я помогу, если сперва ты мне поможешь. Только веры ей у меня нет. Ведьма, она и есть ведьма. Одни только выпускные экзамены и чего стоят. Нет уж. Нужно самой во всем разбираться и искать выход. Если есть шанс вернуться, я его использую. А если нет, найду. Главное собраться прекращать рефлексировать и реветь на радость всяким давно почившим родственникам и другим ведьмам. Если им так нужны слёзы непорочной девы, сами пусть и плачут, а с меня хватит. Решительно отодвинув от своего лица старческую руку с наполовину наполненным сосудом, я поднялась на ноги и, как была босиком, отправилась на улицу. Неплохо бы оценить своё положение и познакомиться с этим миром. Вдруг Всё не так плохо. И здесь феи с единорогами по улицам бродят, а может, даже эльфы есть, либо драконы. Тогда бы я, пожалуй, даже смирилась со своим временным попаданием. Где ещё такое увидишь? Лапти хоть на день внученька. Простудишься, с беспокойством крикнула вслед Тамара Иннокентьевна, увидев, куда я собралась. Я скептически хмыкнула, прямо не дать и не взять заботливая бабушка. Но остановилась и, подумав, решила всё-таки последовать совету, поскольку болезнь в мои ближайшие планы не входила. Сунула ноги в первые же попавшиеся стоящие возле порога тапки на несколько размеров больше и распахнув дверь, выскользнула во двор. М да, мрачноватенько. Единорогами и не пахнет. Зато пахнет чистым весенним воздухом, лесом и дымом из протопленных печей. Я вдохнула полной грудью, с наслаждением прикрывая глаза, словно в детство окунулась. Если бы не фокусы с колдовством и не знакомство с бабушкой, я бы подумала, что никуда из нашего мира и не исчезала, просто перенеслась лет на двести назад. Моему взору предстал обычный для того времени двор, огороженный покосившимся забором, с огородом, баней, колодцем, сараем и деревянной будкой для размышлений. За территорией двора виднелся лес, правда, немного жутковатый, особенно на фоне сгущающихся сумерек. Если бы не отсутствие кабельных столбов и компьютера с интернетом, я бы, пожалуй, решила, что оказалась в современной российской глубинке. Все впечатление портил незнакомый мужик богатырского вида в кольчуге и с самым настоящим мечом на поясе, который абсолютно не мешал силачу, увлеченно рубить дрова. Да сидящая на лавочке Агрипина, задумчиво грызущая редиску и рисующая палкой на земле какие-то круги и символы. моему появлению девушка необычайно обрадовалась и, приложив палец к губам, замахала свободной рукой, подзывая к себе. Я настороженно приблизилась, готовая в случае чего дать дёру. Кто знает, что у неё на уме? Ты домой хочешь? Без предисловий огоршила меня вопросом девушка. Я медленно кивнула, и в ожидании продолжения уставилась на неё. Правильно, нечего тебе тут делать, с неподдельной уверенностью заявила она и быстро зашептала: "Ты ещё слишком молода, чтобы умирать. Не знаю, что старуха тебе наобещала, но не верь ни единому её слову. Либо принесёт в жертву, либо заставит батрачить на себя, пока не окачуришься. А может и всё вместе. Но ты не боишься?" Я тебе помогу. Мало кто знает, но в первые сутки прибывшего из другого мира ещё можно вернуть назад. Только для этого специальный обряд нужен. Тебе повезло. Я его знаю. Меня мать научила. Если хочешь, могу провести. Ух ты, сколько у меня образовалось добровольных помощников. Прямо не ведьмы, а группа альтруистов какая-то. Но могу ли я им верить? С одной стороны, оснований для этого нет, а с другой, вдруг меня правда вернут домой. Насколько я понимаю, агрепине выгодно от меня избавиться, ведь тогда она снова станет главным и единственным претендентом на силу бабушки Тамары. Вопрос лишь в том, говорит ли она правду про обряд или врет. Велика вероятность, что меня просто хотят выманить. И прикопать где-нибудь по-тихому, чтобы не мешалось. А обряд всего лишь приманка. Моё хиленькое детское тельце даже толком сопротивление оказать не сможет. И как быть? Заметив сомнение на моём лице, девушка недовольно поморщилась, дёрнула плечиком и равнодушно проговорила: "Думай сама. Мне всё равно, что ты выберешь. Главное, решай быстрее. Время-то ограничено, и другого шанса у тебя не будет" откажешься сгинешь здесь в отцвете лет, никому не ненужная и замученная согласишься вернёшь свою прежнюю жизнь по-моему выбор очевиден но я не настаиваю